Они направляются мною из космоса практически на все континенты, на всю планету. Цель этого облучения — тотальное выявление Кассандра эмбрионов. Идет космический опрос эмбрионов. Суть того, что сообщает Кассандра эмбрион, может передать примерно так. «Будь на то моя воля, я предпочел бы не рождаться». В ответ на ваш запрос я посылаю сигналы, которые вы можете разгадать, как предчувствие рока, беды, ожидающей меня, а значит и моих близких в будущем. И если вы эти сигналы разгадаете, то знайте, я, Кассандра Эмбрион, предпочитаю исчезнуть, не родившись, не принося никому лишних тягот. Вы запрашиваете, я отвечаю, я не хочу жить». Но если, невзирая на мою волю, меня принудят родиться на свет, я приму судьбу такой, какой она мне выпала, как и все люди во все времена. Как быть, решайте сами, и прежде всего зачавшая меня мать. Но сначала постарайтесь меня услышать и понять. Я, Кассандра, эмбрион. Пока еще не поздно распрощаться со мной, и я к этому готов. Я... «Кассандра-эмбрион, буду много дней давать о себе знать. Я, Кассандра-эмбрион, буду посылать вам свои сигналы. Я, Кассандра-эмбрион, не хочу родиться, не хочу, не хочу, не хочу. Я, Кассандра-эмбрион». Разумеется, такая интерпретация сигнала Кассандра-эмбриона в каждом отдельном случае никого ни к чему не обязывает мерцающее на челе забеременевшей женщиной Тавро Кассандры вскоре потускнеет и исчезнет бесследно. И все забудется, если пожелать забыть, если пожать плечами и потом ни о чем не думать. Но наука не может пожать плечами. Статистические данные, полученные на космическом компьютере, свидетельствуют о том, что количество кассандра эмбрионов с каждым годом возрастает. Чем вызвано такое нарастание незримого бедствия, готовности эмбрионов уклониться от потока жизни, исчезнуть в небытии, не вступать в борьбу за существование? И что оно предвещает? Есть ли смысл извлекать уроки, собственно, из мистической стихии, лежащей за пределами нашего обыденного опыта? И если да, то правомерно ли экстраполировать страх едва зародившегося организма на реальную жизнь вовне? И не это ли жизнь и является первопричиной апокалиптического самоощущения плода в материнском лоне? «Мать — это слепок мира? Не становится ли она, мать, невольным проводником фатальных влияний окружающей действительности на плод?» Все эти вопросы требуют ответа. Но прежде чем продолжить, я попытаюсь объяснить, почему я обращаюсь в данной ситуации именно к вам, ваше святейшество, к главе римско-католической церкви. Побудило меня обратиться к вашей равноапостольной особе, не только то, что вы наместник Иисуса Христа, преемник святого Петра, что вы обладаете в силу этого мировым авторитетом, это само собой, но и то, что ваша личность интегрирует в себе нравственные убеждения и духовные ценности огромного числа людей, населяющих землю. И, обращаясь к вам, Я обращаюсь ко всем современникам своим, и, кто знает, возможно, и к потомкам нашим. Разумеется, вы вправе счесть мое обращение неуместным, дерзким и прочее, прочее, но в любом случае рассмотрение затронутой выше проблемы эмбрионального пессимизма невольно коснется чувствительной темы католического видения чудесного проявления божественной воли, таинства рождения. Я не католик. Но это обстоятельство нисколько не умаляет моего искреннего уважения к католической вере. В моем представлении любая религия, не закосневшая в упоении собственной исключительностью, может служить резонатором для множества голосов, как небо служит простором для полета разных птиц.